Все выркинцы. С пресыл слабым голосом доктор Долиту. «Сбежал», — Ответила кряки. «Сбежал с жемчужными и сообщниками. Они перетащили вас в лодку, поставили паруса и уплыли. Они очень спешили. Да и дело поглядывали в подзорную трубу у намори, что-то говорили о сторожевых кораблях. По-моему, на их совести ни одно черное дело. Наверняка их уже ищут, чтобы судить и повесить. Никогда в жизни не видела более подозрительной шайки. Ну Вот. Руки у вас теперь свободны. Ноги вы себе разверсти сами. Как вы себя чувствуете, доктор? Да. ответил доктор той Ну, ничего, страшно. Я жив. Жив а это главное. Скоро я приду в себя? Джон Дулитул развязал узлы на ногах, встал и посмотрел на помоде. Далеко на востоке Исчезали в дымке паруса яхты Джейкоба Вилкинса и его сообщников. «Ты был прав, Горлопан. тот человек негодяй", сказал сквозь стиснутые зубы доктор Долиту. «А "Что еще Он мог сказать?" Глава 3. Жемчужины и присельская капуста. Грустный и подавленный доктор сел за завёсла. Я только загляну на почту. А потом сразу же вернусь к вождю няням, сказал он. Скорее всего, жемчужины пропали безвозвратно. Больше мы их не увидим. Может быть, сторожевой корабль все таки поймает Вилкинса? спросила утка. В конце концов, Фор всегда попадается. Если Вилкинс и попадется, то будет уже поздно, вздохнул доктор. Он постарается поскорее сбыть их с рук. Ему ведь нужны деньги, и только деньги. А маленькие утята так радовались жемчужинам. Я один во всем виноват. Но не стоит лить слезы, жемчужины не вернешь. На почтовом плоту творилось что-то странное. Вокруг тревожно вела стая ласточек. Доктор причалил к плоту и поспешил в почтовый домик. Внутри было, тесно от птиц и зверей. Все сгрудились вокруг стола, на котором стояла маленькая рыжая белка с черными ушками. Перепуганный насмерть зверек, был связан красной тесемкой, которой на почте обвязывали посылки. Белка дрожала и затравленно озиралась. По обе стороны от нее стояли на страже проворный и дрозд, потерявший посылку с жемчужинами. Что все это значит? грозно спросил доктор Тулету. Как вы посмели связать белку? Мы поймали вора, который украл жемчужины, гордо ответил проворный. Мы Отняли у него жемчужины, победно сказала бабуя. Теперь жемчужины лежат в ящике с марками, и скорее сторожить их. Ничего не понимаю. Развел руками доктор. Ведь жемчужины украл разбойник Джейкоб Уилкинс. Джендриту подошел к ящику с марками, открыл его и увидел жемчужины. Это и в самом деле были три прекрасные розовые жемчужины те самые, что он отправил посылкой на скалы Харматян. Где же вы их нашли? спросил доктор у провожного. Пока выплыли к Фантипу», — начал рассказывать Проворный. Мы с дроздом полетели к дереву, где он потерял посылку. Уже стемнело, поэтому мы устроились на ночь на ветке, чтобы отдохнуть, а с утра отправиться на поиски. Когда расцвело, мы увидели вот эту белку. Она прыгала с ветки на ветку, а в зубах держала розовую жемчужину. Мы бросились на нее, отняли жемчужину и заставили сказать, где спрятаны две остальные.